Римма и Сташук поотстали Да, рима Вы, кстати, местная? Да, родилась тут Тогда вы, может быть, мне скажете Кто это такие тут у вас Синегорцы? Я тут никого не знаю А не успел приехать, уже письмо получил И написано, что ты не разбери, поймешь Стою на вахте А какой-то мальчонка подбежал Сунул мне письмо А сам удрал Вот видите синегорцы рыбачего затона приветствует вас на своем берегу до да скрипит верность вашу боевую дружбу и закалит отвага ваши сердца и пусть будет сладок плод ваших трудов и да взойдет над вами радуга победа Синегорцы затонска надеются что балтийские юнги послужат делу процветания славы города по поручению штаба синегорцев амальгама сбоку был нарисован знак Радуга со стрелой. Ах, вот уж ничего не пойму. Да и я не знаю, что это такое. Может быть, командованию показать? А это, который выходил, усатый такой. наш это много вот здесь. Он у вас главный командир? Капитан? Не капитан, а мичман. Пора разбираться, Римочка. Антон Федорович Пашков. Известно, четыре узкие нашивки — это значит мичман. А шевроны углом на рукаве — это... За сверхсрочную службу Он еще в ту войну кондуктором был На поезде? Причем тут, извиняюсь, на поезде На корабле На поезде кондуктор А на флоте кондуктор Надо понимать А ремесленники шли усталые и злые Юнги казались им бездельниками и щеголями Не знали ремесленники рыбачьего затона Что эти аккуратно подобранные парни в бушлатах и в бескозырках хлебнули такого, что и не снилось Затонским. Под огнем и бомбами финских самолетов ушли юнги с острова Валаама в Ладожском озере. Лютую голодную зиму провели они под осажденным Ленинградом. И немало их еще прошлой осенью пало в главном деле у Невской Дубровки, когда юнги, сами совсем еще мальчишки, задержали немецких десантников и отстояли важнейший рубеж до прибытия частей Красной Армии. Не знали Затонский, что у самого Витя Сташука с голоду умерла в ту зиму Блеснарской заставы мать. Не подозревали Затонский, что Сережа Полихин в ледяной воде Ладоги своими руками отвел мину, на которую едва не наскочила шлюпка с болтицами. Многого не знали ребята, и с пренебрежительным как будто а на самом деле с завистливым высокомерием посматривали на приезжих. Но юнги словно и внимания на них не обращали. Глава 13. Вечер командора. Валерка и Тимсон ждали капку усада Они встретились, как встречаются обычно мальчики, хорошо знающие друг друга, то есть без приветствий, рукопожатий и других церемониальных проволочек. «Слыхал новость!» — спросил Валерка, подстраиваясь на ходу, спотыкаясь и никак не попадая в ногу с шагающим капкой. «Девчонки-то наши с этими флотскими, но прям с ума тронулись!» «И пусть их!» «Вы когда про них узнали?» «Еще утром!» «Ну и как?» «Все в порядке!» «Послал приветствие!» 8 Сколько отнес венкин брат? Исполнение проверил. Ну, ясно. Доставил в срок. Дежурному сдал. Я сам видел с дерева. А чего написал? Ну, как Арсений Петрович нам говорил. приветствие прибывшим. Как всем эвакуированным писали. Ну, это хвалю. Только имей в виду капка. Валерка сделал небольшую пробежку вперед, чтобы в темноте заглянуть в лицо капки. Имей в виду. «Этот самый дежурный уже сестре твоей бумажку показывал. Она смеется! Ты ей ничего про нас не говорил?» «Ха! Не хватало еще!» «Чего же она смешного нашла? И в кого только она у вас такая?» Валерка был возмущен до глубины души, что у капки Бутырева может быть такая сестра. Некоторое время шли молча. Потом Черепашкин несколько раз толкнул локтем в бок Тимку и переглянулся с ним. Тимсон кивнул головой... И Валерка решился. «Собраться бы вообще надо, Капа, а то как-то дело у нас вянет. Правда, у меня все тут записано. Показать?» «Покажешь потом как-нибудь». Валерка опять переглянулся с Тимсоном. «Капка, можно тебе от меня вот лично и вот оттенки тоже? Ну, от нас обоих, то есть. Замечание сказать. Верно, Тимсон?» Тимка моргнул, качнув головой сверху вниз. «Давай, говори». Ты капа. Ты капа, последнее время монтируешь. Вот так-так. Здравствуйте. Это я монтирую. Да-да, монтируешь. Спроси у Тимсона. Да, Тимка. Точно. Да ведь некогда мне. Знаешь, какая у нас работа? Особый заказ делаем. Вы бы как-нибудь пока без меня. Ты что же? Ты что же отрекаешься? Ах ты! А ещё синий горит за рог давал, клятву говорил. Знаешь, капка, это уж, это уж просто правда, Тимсон? Чего уж. Арсений Петрович когда уезжал, как нам говорил? Кого назначил? Ну, раз если так получилось. И я же не отказываюсь на вовсе. Только командором сейчас мне нечего быть. Во-первых, я от пионеров уже отстал. Занятый, во-вторых, с утра до ночи. Теперь и выходных, говорят, у нас не будет целый месяц. Какой от меня толк вам? И потом еще как-то уж я, ну, это самое, ну, ну, неловко получается. Мое такое дело теперь, что я уже из своих лет вышел. Опять-таки бригадир на производстве. Ребята узнают, так проходу мне не будет, засмеют. Мне уж как-то не идет вроде. Деточка какой! Значит, мы, деточки? Спасибо! Мерси! Ну уж эта капка, знаешь, я считаю лично. Правда, Тимсон? Уж да. их узнал бы Арсений Петрович. Вот как назло писем от него нет. Да я сам уже написал ему. Адрес-то? ВМПС номер 3756-F, правильно? Не отвечает чего-то? Плохо без него. Их. Тимка только рукой махнул. Они шли теперь по берегу. Волга, темная и молчаливая, дышала сыростью из черной глухой дали. Ни огонька не было вокруг. Темен и дремуч был весь этот огромный, сейчас казавшийся безбрежным волжский простор. А когда-то, там, куда уходила, повернув от затона Волга, небо по ночам всегда было словно приподнято, высоко расплывалось серебряное зарево. Это с правого берега, Отсвечивал в ночное небо тысячами своих бессонных огней большой город, город степной и волжской славы, гордый своим именем. Город был столицей этого края. Всё в Затонске и вокруг тяготело к нему. Все жило его славой, подобно тому, как по ночам на всем лежали оцветы далеких огней великого города. Затонский редко называли его полным именем, но когда кто-нибудь говорил «Я вчера в городе был», все и так знали, о чем идет речь. Мальчишки шли молча, и все трое были удручены. Молчание было так томительно, что даже Тимка не выдержал. «А Хадули еще будет!» — вдруг сказал он грозно. «Поймаю!» «Верно, Капка! Ты позволь Хадули и всем Свящевским за тебя колотовку дать!» «Сказал, кажется, нет!» Но пока ты командир Так мы обязаны А уйдешь, так уж как сами знаем Я так считаю, Тимка Идам Ребята проводили капку до самого дома Маленькая Нюшка была одна Она уже давно вернулась Из детского сада рима уходя уложила ее спать Но Нюшке было страшно И скучно спать одной Не успел капка зажечь коптилку Как Нюшка закричала А я еще вовсе не сплю И, живенько перевернувшись на живот, сползла тотчас с высокой постели на пол. «Капка, отгадай, чего я сегодня ела?» Капка, стянув гимнастерку через голову, плескался под рукомойником. И «У нас в сегодня баранки давали с маком. Целую дали и еще от кусочек вот такой». И Нюшка показала и сложенные щепотки кончик грязного указательного пальца. «Капка, чур я полотенце буду держать, можно?» Держать полотенце, когда брат умывается, придя домой с работы, было почетной обязанностью и священным правом Нюшки. Она стояла чуточку в стороне у лоханки, над которой согнулся умывающийся капка. Омылся он совсем как отец. Шумно отплевывался, дул, фыркал и яростно тер шею. Ой, только не брызни, смотри! Ты только смотри, не брызгай, не брызгай! Она знала, что сейчас... Капка сполоснет руки и непременно обдаст ее холодными щекотными брызгами.